В комнате не осталось даже следа красавицы из Марселя. Лишь слабый запах ее духов, да надпись на стекле. Она нацарапала ее бриллиантом, который ей подарил Казанова. «Ты тоже забудешь Анриетту». Он нашел еще и 500 золотых луидоров, оставленных заботливой любовницей ему на дорогу. Ни тот, ни другая не знали, куда он отправится. Казанова остался еще на несколько дней в Женеве и получил от Анриетты нежное коротенькое послание. «Будь же благоразумным и будем считать происшедшее с нами сладким сном. Не будем жаловаться на судьбу, потому что никогда еще восхитительный сон не длился так долго». Тогда Джакомов вспомнил, что его друг Антонио ждет его в Леоне. Ему нечего больше было делать в Женеве. И он заказал себе место в дорожной карете до Леона, откуда мог, наконец, отправиться в Париж, лелея в сердце надежду, что красавицы французской столицы помогут ему забыть очаровательную, но слишком разумную Анриетту. Глава 4. Поставщик Его Величества. День никак не кончался. Почтовая карета отправилась в путь еще утром, и измученным пассажирам казалось, что этот перегон будет продолжаться вечно. Приближение к Парижу обостряло нетерпение. Бесконечные лье нанизывались на бесконечные лье, а вид, вид леса Фонтенбло в лучах угасающего осеннего дня был почти волшебным. рыжеватое листва деревьев Выделялась на сероватом фоне скал и отражалась в спящей воде прудов. Вдруг в стороне от проезжей дороги показался розовый силуэт королевского дворца, отделенный от смертных зеркалом воды и огромными лужайками. У итальянца вырвался возглас восторга. «Мне кажется, ты прав», — сказал Казанова, вполне утешившийся после разрыва с прелестной Анрееттой. Франция удивительно красива. Он нашел страну еще прекраснее, несколькими минутами позже, когда навстречу выехала элегантная карета и перегородила путь дорожной карете. Кучер выругался, но тут из кареты выпрыгнула очаровательная молодая женщина в шелковом туалете и прелестной шляпке и направилась к путешественникам, бросив кучеру на ходу золотой. Пассажиры, опасавшиеся нападения разбойников, выснулись из окна. Антонио вскрикнул от радости. «Это моя мать! Она выехала нам навстречу! Господи!» — воскликнул он, широким жестом, обведя начинающих ворчать пассажиров. «Позвольте вам представить великую Сильвию Балетти, звезду итальянской оперы и...» «Ты всегда был невыносимо болтливым, милый Тонио!» — крикнула актриса. Ты бы лучше вышел и поцеловал меня. Я приехала за тобой. Минуту спустя Антонио, таща за собой Казанову, уже обнимал мать. Сильвия сердечно поцеловала товарища сына. Еще один золотой убедил кучера снять багаж двух венецианцев. Потом дорожная карета отправилась дальше, и Сильвия, и дети сели в карету актрисы и направились в лучшую гостиницу Фонтенбло. Пока мать с сыном обменивались новостями, Казанова рассматривал женщину. Уже совсем не молодая, ей было около пятидесяти, что в те времена было почти старостью, но все еще очень красивая, огромные черные глаза, полные огня, довольно низкий лоб, свежий цвет лица, волосы без следов седины и фигура молоденькой девушки с аппетитной грудью. Сильвия слишком хорошо знала мужчин, чтобы не заметить, какое впечатление она произвела на Джакома. Но, встретившись с ним взглядом, покраснела. «Так это вы тот самый Казанова, о котором Антонио говорит, что перед ним не устоит ни одна женщина? Вы, должно быть, сударь, очень сомнительный субъект. Неужели восхищаться красотой и выражать свое восхищение значит быть сомнительным субъектом?» «Я всего лишь восхищенный зритель!» Сильвия состроила кокетливую гримаску и ничего не ответила. Но на следующий день, когда троица прибыла в Париж, они с Джакома были уже лучшими друзьями,